Мы также не предполагали, что вы осмелитесь изгадить результаты тестирования. Большинство останавливается под делом в записи о высшем образовании и, надеясь, попытать счастья на экзамене. Большинство, — непонимающе переспросил Март, — разумеется. Не думаете же вы, что только вас удостоили чести предстать перед специальной комиссией по трудоустройству? Удостоили чести? Специальной? Наконец-то вы начинаете понимать, мистер Мелдон, — сказал мужчина, —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 Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, yeah, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But them a wanderlust king.